Глава 11. Григоровиус позволил налить себе стакан водки и стал пить её понемножку. Две горящих свечи стояли на каминной доске, где Бэбс держала грязные чулки и бутылки из-под пива. Сквозь прозрачный стакан Григоровиус с восторгом наблюдал за тем, как независимо горели две свечи, такие же чужие и совсем из другого времени, как вторгшись сюда на несколько мгновений Корнет Бикса. Ему мешали ботинки Ги Мано, который лежал на диване и не то спал, не то слушал с закрытыми глазами. Мага, зажав в зубах сигарету, подошла и села на пол. В ее глазах плесала пламя зеленых свечей. Григоровиус завороженно смотрел, и ему вспомнилось улица в Марло под вечер, высокие высокие виадуки и облака. Этот свет совсем как вы сверкает, трепещет все время в движении, как тень от Тарася, сказала мага. Нос у него то большой делается, то маленький, здорово. А Бэбс пастушка посет эти тени, сказал Григоровиус. Все время имеет дело с глиной, и вот и тени такие плотские. Здесь все дышит, восстанавливается утраченная связь, и музыка помогает тому. Водка, дружба. Видите тени на карнизе у комнаты словно есть лёгкие, даже как будто сердце бьётся. Да, электричество всё-таки выдумка элиатов. Оно отняло у нас тени, умертвило их. Они и стали частью мебели, лиц. А здесь всё не так. Взгляните на потолочную лепнину, как дышит её тень, завиток поднимается, опускается, поднимается, опускается. Раньше человек входил в ночь, она впускала его в себя, он вёл с ней постоянный диалог о ночных страхах, какое пиршество для воображения. Соединив ладони, он оттопырил большие пальцы в стороны, и на стене собака стала открывать рот и шевелить ушами, Мага засмеялась. Тогда Григоровиус спросил её, как выглядит Монтевидео, и собака тут же пропала. Он не был уверен, что Мага Уругвайка. Лестер Янкей, Канзас Сити Сикс. Рональд приложил палец к губам. Уругвай для меня полная диковина. Монтевидео, наверное, весь из башен и колоколов, отлитых в честь победных сражений. И не уверяйте, будто в Монтевидео на берегу реки не водятся огромные ящерицы. Конечно, водятся, сказала мага. Своими глазами можно увидеть. Надо только автобусом доехать до Паситас. А лотрямоны в Монтевидео узнают лотрямона, спросила мага. Григоровиус вздохнул и отхлебнул водки. Lester Young sax tenor, Dicky Wells trombon, Joe Bushkin royal, Bill Colman труба, John Simmons контрабас, Joe Джо Jones ударные. 4 o'clock drag. Да, огромные ящерицы, трамбона на берегу реки, ползущий блюз Эд Драг, по-видимому, означает ящерицу времени, которая ползет и ползет или тащится как время в бессонницу в четыре часа утра, а может и совершенно другое. Ах, Латриамона вдруг вспомнила мага. Латриамона, конечно, знает очень даже хорошо. Он был уругвайцем, хотя и не похоже. не похоже, сказала Мага, оправдываясь. На самом деле, Латриамон. Ладно. А то Рональд сердится, мешаем слушать его кумиров. Придётся помолчать, какая жалость. Давайте говорить шёпотом. Расскажите мне про Монтевидео. Ah mer d'allure. Примечание: от чёрт возьми, французский конец примечания, сказала Тьен, свирепо глянув на них. Виброфон ощупывал воздух, взбираясь по призрачным ступеням, перескакивал через ступеньку, потом сразу через пять, и вдруг вновь оказывался на самом верху. Lionel Hampton раскачивался в "Say it pretty, mamma", взлетал и падал вниз, катился по стеклу, закручивался на носке, вспыхивали звёзды 3, 5, 10, а он гасил их носком туфли и всё раскачивался. Сумасшедшая крутя в руке японский зонтик, а оркестр уже вступал в финал. Пронзительный корнет и вниз с каната на землю финибус. Конец. Григорович слушал, как Мага шёпотом вела его по Монтевидео, и, может быть, в конце концов он узнал бы о ней чуть-чуть больше о её детстве и правда ли, что её звали Лусия, как Мими Водка привела его в то состояние, когда ночь становится щедрой. Все вокруг сует верность и надежду. Ги Мано уже согнул ноги, и его грубые ботинки не впивались больше Григоровичу в копчик, а мага прислонилась к нему, и он слегка ощущал мягкость ее тела, каждое ее движение, когда она наклонялась, разговаривая или слегка покачивалась в такт музыке. Как сквозь пелену Григорович усели различал в углу Рональда с Вонгом, выбиравших и ставивших пластинки, Оливейру и Бэпс, которые откинулись на искимозский ковер, прибитый к стене. Арсю ритмично покачивался в табачном дыму, а Бэпс совсем осоловела от водки. В комнате все шиворот на выворот, некоторые краски совсем изменились, синее пошло вдруг оранжевыми ромбами, но просто невыносимо. в табачном дыму губы Оливейра беззвучно шевелились. Он говорил сам с собой, обращаясь к кому-то в прошлом, но от этого у Григоровиуса внутри будто всё переворачивалось. Наверное, потому что такое вроде бы отсутствие арассио на самом деле было фарсом. Он просто позволял маге чуть-чуть порезвиться, но сам был тут, рядом и беззвучно шевеля губами сквозь дым и джаз разговаривал с магой, а про себя хохотал. Не слишком ли она увлеклась Латриамоном и Монтевидео? В скобках глава сто тридцать шестая.